Ворон скромно потупился в ожидании бурных оваций и криков браво. Но камень и ветер ошарашенно молчали. Между деревьями повисла гнетущая тишина. Казалось, слышно было, как падает снег. Первым не выдержал, как обычно, сам ворон. Что молчите-то? Не интересно, что ли? У меня нет слов, признался камень. Это же не человек. Это чудовище какое-то. Ничего не чудовище. Немедленно откликнулся ветер. Бегорский, цельная натура, сильный характер. Отчетливый, сильный, фыркнул камень. Вся сила уходит на то, чтобы женщину унижать. Такой поворот в обсуждении Ворна совершенно не устраивал. Он ждал удивления и похвалы за то, что догадался слетать к Бегорскому и понаблюдать за его жизнью. Он ждал восхищения, а не восторгов на тему о том, какой интересный материал он принёс. А эти старые перечники тут же кинулись перемывать кости Андрею, словно забыв, что главный во всём этом он Ворон. Если бы не он, и обсуждать было бы нечего. Он попытался переключить внимание друзей на себя, любимого. "Ну, правда же, я молодец. А то мы бы так и не знали, почему от него жёны уходят". Правда же хорошо, что я не поленился и потратил время на Бегорского. Или вы считаете, что мне нужно было э про другое смотреть? Ты бы про Элу посмотрел, попросил ветер. А то ты про неё совсем мало рассказываешь. Нет, ветрище. Ворон прав. Надо было прояснить тему с Бегорским, возразил камень. Ворон расцвёл. Вот то-то же. Камень — настоящий слушатель сериала. Чувствует, где главное, а где второстепенное, и может по достоинству оценить мастерство рассказчика-ворона. Не то, что этот прилипало ветер, налетает откуда ни возьмись и требует информацию про свою любимицу Аэлу Александринди. Толку-то с этой Аэллы? Нет, ворон ничего такого в виду не имеет, когда есть что-то важное, связанное с главным. Он всегда готов к Аэли слетать и поразнюхать, что там, к чему. А, чтобы вот так просто ни с того, ни с сего ею интересоваться это уж не эту вольте. Любочки и Родислав для него куда важнее. Ну и прояснили. Отозвался ветер. Бегорский ваш ко всему относится как к производству и к семейной жизни, и без него вообще. Всё должно работать как отлаженный механизм. А чтобы механизм работал, каждая деталька должна быть в полном порядке, чистенькая и смазанная, и у каждой детальки своё узкое предназначение. У женщины рожать детей и участвовать в их воспитании, у мужчины принимать решения и обеспечивать их выполнение. Он так и живёт. Чего тут непонятного? Но он же унижает свою жену. Осмутился Камин. Как так можно? Никого он не унижает. Он организует производство. Чувствуешь разницу? Принялся объяснять ветер. Он ведь сначала сделал карьеру, а уже потом начал строить семейную жизнь. И какая связь? Не понял, камень. Какая разница, что было сначала, а что потом? Огромная Он сперва занимался своей карьерой, наверное, совершал какие-то ошибки и извлекал из них уроки, и исправлял, и в результате у него все получилось, да так, что другим и не снилось. Он практически стал олигархом. «Ворон, у Бегорского много денег?» «Немеренно», — каркнул Ворон, очень довольный, что ему задали вопрос, на который он смог ответить. «Вот видите, он богатый человек». То есть он достиг отличных результатов. И на каком-то этапе своей карьеры он понимая, что его деятельность приносит ощутимые результаты, сделал вывод, что он теперь знает, как и что нужно делать, чтобы получилось хорошо. Он поверил в собственную непогрешимость. Он верил в то, что только он один знает, как надо. И эту уверенность Он перенес и на отношения с людьми, вне работы, в том числе и на семейные отношения. Вот я и говорю поэтому, что он — цельная натура. Камень слушал и диву давался. Нет, положительно он недооценивал своего товарища, которого считал поверхностным и легкомысленным. Да, он, конечно, совершенно по-детски любит похулиганить, Но иногда высказывает вполне зрелые и глубокие суждения. А может быть, это происходит именно потому, что он так и остался большим ребёнком, а уста младенцев, как считают люди, глаголет истина. Ведь если вспомнить, как Андрей повёл себя, когда Николая похитили, то выходит, что ветер абсолютно прав. Андрей тогда жёстко инструктировал Любу, как сказать, что сказать, Когда позвонят похитители, он контролировал каждый её шаг и не отпускал от себя до тех пор, пока всё не закончилось. Ты обязательно сделаешь что-нибудь не так, говорил он. А ещё раньше, много лет назад он поехал на похороны Григория, потому что был уверен, что Тамара не сможет всё организовать так, как надо, а он знает, как надо и поможет ей. Ворон внимательно следил за ходом дискуссий, периодически отвечая на вопросы друзей. Главную новость он приберёг и держал в рукаве, как козырного туза. Но приберёг он её не для пушивого эффекта вовсе нет. Он ждал, когда улетит ветер, потому что вопрос был, скажем так, щекотливый, деликатный был вопросец. Но ветер всё не улетал. Он удобно расположился между мягкими, облепленными пушистым снегом еловыми лапами и был явно настроен на длительный просмотр сериала. В голове у ворона созрел коварный план. Саму новость он объявит сейчас, а свой деликатный вопросец обсудит с камнем попозже, когда ветер уметётся в дальние края. Он придумал, как заставить друга убраться подальше. И побыстрее. Я тут ещё кое-что узнал, с показной скромностью произнёс Ворон. Может, не знаю, интересно это вам будет или нет. Э, -э но я всё равно скажу, чтобы вы потом не ругали, что я от вас что-то утаиваю. Говори, говори, подбодрил товарища Камень. Мы тебя внимательно слушаем. Вадим, погиб. Коротко сообщил Ворон. Как Рожес ивас кликну камень. А ветер довольно равнодушно спросил: "Кто такой Вадим? Я что-то не припомню такого". "Это человек, в которого много лет была влюблена Лёля Романова", объяснил Ворон. "Сам в младенчество они в одном доме жили". "А, да, да, да, что-то припоминаю", протянул ветер. "И что случилось? Разбился на машине? На самолёте? Летел в командировку в Волгоград". "Это в каком же году произошло?" живо заинтересовался ветер. «А в четвертом, что ли?» «В четвертом», — подтвердил ворон, чуя недоброе. Уж в чем-в чем, а в авиакатастрофах ветер был докой. Он всюду летал и все про это знал. Того и гляди, в обсуждении гибели Вадима он может перетянуть одеяло на себя и оказаться главнее ворона. Этого еще не доставало. Худшее предположение ворона — Немедленно оправдались. «Это я хорошо помню», — заявил ветер. «24 августа два самолета разбились, один в Тульской области, другой в Ростовской. Тот, который в Волгоград летел, взорвался и упал в районе села Бучалки. Страшная трагедия», — его голос дрогнул. «До сих пор не могу без слез вспоминать. Сорок три человека погибли. А вот и нет». Авторитетно заявил Ворон. «Не знаешь, не выступай. Не сорок три, а сорок четыре». «Да где же сорок четыре?» — возмутился Ветер. «Я точно помню тридцать пять пассажиров и восемь членов экипажа. Всего сорок три выходит». «Не знаю, что там у тебя выходит, а только я через несколько дней после катастрофы специально туда летал. Там тело сорок четвертого пассажира по частям собирали. Я сам слышал». Как спасатели так и говорили, мол, сорок четвертый. У меня прямо сердце разрывалось на это смотреть. А родственников-то как жалко. В общем, мне всех было жалко, я так плакал, что даже плохо видел, что вокруг происходит. Ворон загрустил от печальных воспоминаний, но в то же время был ужасно доволен тем, что удалось уесть вездесущего приятеля и тем самым снизить в глазах камня его ценность как эксперта, и источник информации. — Откуда же он взялся? — растерялся Ветер. — Было же тридцать пять и восемь, и еще сорок шесть на другом самолете. Всего восемьдесят девять. Я не мог ошибиться. — А вот и девяносто! — злорадно проскрепел Ворон. — Ты бы лучше читать научился, а то все слухами пользуешься. Какое-нибудь облачко или симпатичная радуга тебе чего-то напоют, а ты всему и веришь. а я, между прочим, газеты читаю. В газетах черным по белому было написано «90 погибших в двух авиакатастрофах». «Слушайте, но это же ужасно!» перебил их камень, до этого не ввязывавшийся в полемику. «Вы спорите о том, сколько погибло людей? 89 или 90? Это же разница не просто в единицу. Это разница в целую жизнь». в целую чью-то жизнь. Вы только вдумайтесь, девяносто человеческих жизней закончились практически одновременно. У людей ведь были планы, они о чем-то мечтали, кого-то любили, их, в конце концов, кто-то ждал и любил. А государство не может точно сказать, сколько его граждан пострадало в катастрофе, как будто это ему неинтересно. Я вообще не понимаю, как так может быть, чтобы не знать точно, сколько человек погибло. Ветер, у тебя откуда информация? Ну, я это я там летал, смотрел, слушал, спасатели переговаривались, птицы тоже э, сообщали. Потом я ещё в разных городах был, э, там люди телевизор смотрели и обсуждали. А у тебя, Ворон, сведения откуда? Примерно оттуда же. Только я ещё газеты читал. Совсем непонятно, укоризненно вздохнул Камень. Выходит, в одних средствах массовой информации такие цифры, в других другие. Как это получается? И главное, я понять не могу, как люди-то во всём этом разбираются, если разные источники приводят разные данные. Да они не разбираются, усмехнулся Ворн. Им по барабану. Прочитали, послушали и тут же забыли. И про чужое горе не интересно, своя рубашка ближе к телу. Плохо, сделал вывод Камень. Неправильно. А что случилось-то? От чего самолёты разбились? Ворон раскрыл было клюв, чтобы выступить с подробным докладом, но ветер его опередил. На обоих бортах были террористки-смертницы из Чечни. Э, с того самолёта, который в Сочи летел, успели подать сигнал теракта. А тот, который летел в Волгоград, ничего не успел, прямо в воздухе взорвался и всё. Ворон насупился. Он сам хотел об этом рассказать. Вечный этот выскочка ветер суётся куда его ни просят. Э, э, как же они на борту оказались? Не доме Волками. Ты же, Ворон, рассказывал мне, что после теракта 11 сентября 2001 года в аэропортах стали усиленно досматривать всех и вообще принимать особые меры безопасности. Но тут уж ворон проявил бдительность и раскрыл клюв заранее, чтобы успеть вовремя вступить. Террористы прилетели в аэропорт Домодедово рейсом из Махачкалы, начал он. А с ними ещё двое мужчин было, тот же встрял ветер. Но ворон не дал ему перебить. Это не суть важно. Они прилетели, И сотрудники отдела милиции что-то заподозрили, забрали у них паспорта и передали одному капитану милиции, оперуполномоченному по борьбе с терроризмом. Этот капитан должен был их досмотреть и проверить на предмет возможной причастности к терактам. А капитан взял и отпустил их без всякой проверки. Как же так, взволновался Камень. Почему? Как он мог так поступить? Ветер молчал. Воран тоже смущённо отвернулся. Точного ответа ни тот, ни другой не знали. Ну, что вы молчите? бушевал Камень. Столько горя, столько слёз, такие страшные трагедии, и вы не можете мне сказать, как так получилось? Почему капитаны их отпустил? По халатности или они ему денег дали? Или запугали чем-нибудь? Ведь была же реальная возможность предотвратить трагедию. Господи, ну что за люди эти люди? Нет, никогда я их не пойму, никогда. И снова между заснеженными елями повисла тишина. Камень искренне горевал о прерванных жизнях, леховестный ветер терпеливо ждал продолжения рассказа, а ворон собирался с мужеством, чтобы провернуть заранее запланированный манёвр с удалением ветра. Я это, <м>... он откашлялся, покино вас ненадолго, ладно, мне тут надо по делам слетать. Куда это? Недовольно вскинулся ветер. А сериал? Я скоро вернусь. Мне правда очень надо. Я белочке обещал помочь кору собрать. И ворон ловко вспорхнул с ветки, не дожидаясь уговоров остаться. Вернулся он через четверть часа. Лицо у него было встревоженным и испуганным. "Ветер, там тучи какие-то про тебя спрашивают", сообщил он прерывистым от волнения голосом. "Где?" заволновался Ветер. "А в какой стороне?" "С юга идут, злые как черти, чёрные, тяжёлые, и, по-моему, они молнию с собой тащат. Во всяком случае, у них там что-то посверкивает и погромыхивает". "Чёрт!" завопил Ветер, подбираясь и готовясь к крывку. Ани меня и здесь нашли ироды. Всё, пацаны, я полетел, не вспоминайте лихом. Если про меня спросят, не выдавайте. Меня здесь не было, и где я, вы не знаете. Не выдадим, не выдадим, дружно пообещали Камень и Ворон. Друзья долго смотрели вслед товарищу и вздыхали. Камень искренне и печально, а Ворон притворно радуясь и хваля себя за сообразительность Эк, он ловко придумал, как избавиться от лишних ушей. Ему не терпелось продолжить разговор, но камень все молчал, грустил и ни о чем не спрашивал. — Ну вот, значит, Вадим погиб, — не выдержал ворон. — Да, — меланхолично отозвался камень. — Жаль его. Молодой мужчина женился, ребенок родился. Эх, вдруг такое. Жене, наверное, очень тяжело. Всё-таки, когда человек долго болеет, у его близких есть время морально подготовиться, заранее свыкнуться с мыслью о том, что его может не стать в любой момент. А когда вот так внезапно? Нет что не говори, а это страшная трагедия. Я что хотел сказать-то? Помнишь, я уговаривал тебя сделать так, чтобы Вадим с Лёлей познакомились? Конечно, помню. Так вот, я теперь думаю, что я, наверное, был не прав. А я тебе ещё тогда говорил, что ты не прав. Ничего нельзя менять в человеческих жизнях. Люди сами хозяева своих судеб, и мы не вправе ими распоряжаться. Нет, я про другое. Понимаешь, я сейчас подумал, что если бы ты сделал, как я просил, то теперь Лёля потеряла бы любимого и осталась вдовой. Представляешь, какой кошмар! Мало любви и ради славу всяких переживаний, так ещё и это! И вообще, Лёля такая хрупкая, такая чувствительная, она бы этого не пережила. Как подумаю, что она могла бы в этой трагедии потерять мужа, Так прямо озноб пробивает. А так живёт себе девушка спокойно в своей Англии и горя не знает. Правда же так лучше? Не знаю, усмехнулся камень. Чего ты не знаешь? изумился ворон. Ты считаешь, что было бы лучше, если бы она пережила такую драму? Зато она узнала бы, что такое настоящая любовь. — заметил камень. — Она бы пережила прекрасные, незабываемые часы и дни. Она была бы счастлива, и ей в старости было бы что вспомнить. — Но она пережила бы и страшное горе. Как ты можешь желать ей такого? Ты бездушное холодное существо, в тебе нет ни капли сочувствия! — закричал ворон. — Не повышай на меня голос! — строго ответил камень. У нас с тобой широко распространенная среди людей дилемма. Что лучше, не знать любви, но не знать и боли утраты, или узнать эту боль, но зато узнать и высшее счастье? Насколько я знаю, споры до сих пор ведутся, и мое сочувствие тут совершенно ни при чем. — А ты сам как считаешь? — поинтересовался ворон. Я считаю, что лучше всё знать, чем не знать, потому что знание сила. Переживание счастья само по себе ценно, а переживание боли закаляет душу и делает её мудрее и сильнее. Так что лучше иметь, чем не иметь. Тогда ты должен был согласиться с тем, что Лёле и Вадиму надо познакомиться, а ты сопротивлялся. Я сопротивлялся по другой причине, терпеливо объяснил камень. Я не имею права управлять их жизнями. Уж как сложилось, так сложилось. Наше дело смотреть и обсуждать. Мы можем даже попереживать за них, всплакнуть, если есть над чем, порадоваться, посмеяться, но ни в коем случае не должны ничего менять. Послушай, дружок, Мне скучно в тысячный раз возвращаться к этой теме. Она у меня уже в зубах навязла. Извини, виновато пробормотал Ворон. Но мне было важно поговорить с тобой насчёт того, что лучше: любить и потерять или не терять, но и не любить. Меня этот вопрос мучает. Мне хочется для людей душевного покоя и счастья, а что-то никак не получается. какие-то, у них законы жизни такие удрённые, что я не могу к ним приспособиться. Видишь, я хотел как лучше для Лёли, а теперь выходит, что так было бы только хуже. Хотя ты меня уверяешь, что было бы хорошо. Я запутался, удручённо признался он. Наверное, я тоже в людях ничего не понимаю. Ну и не страшно, успокоил друга Камень. Мы с тобой не люди, мы вечные. Поэтому совершенно естественно, что мы чего-то не понимаем. Он, люди тоже мало что понимают в жизни пчёл и дельфинов. Столько столетий изучают, и всё разобраться до конца не могут. Мы с тобой друг друга-то не всегда понимаем, хотя вроде бы одинаковые, и люди друг друга не понимают. Не комплексуй. Давай лучше дальше смотреть.